Видны были только и до костей кисти, скрепленные тонкой золотой проволокой, и стянутые кое-где полосками высохшей кожи. Эти подшитые к поясу разноцветные рукава придавали облику Кали что-то пестро-цыганское, и еще вокруг нее словно витала какая-то древнеиндийская пыль копоть, то, что в романтических источниках принято называть «ароматом веков» аристотель федорович строго посмотрел на притихшего под взглядом богини бориса теперь юноше, осталась одна ритуальная формальность и мы освободим вас от пут я готов сказал борис аристотель федорович повернулся к изваянию и открыл резную шкатулку стоящую у ног богини В руках у него появилось блюдце, на которое он серебряными щипчиками переложил из шкатулки три небольших кусочка чего-то похожего на ярко-желтый мел. — Я знаю! — воскликнул Борис. — Что вы знаете, юноша? — спросил Аристотель Федорович снисходительно. — Знаю, что это. И что же? — Священный желтый сахар. Никому из профанов неизвестно, каков его состав. Но говорят, что один раз попробовав его, человек уже никогда не сойдет с пути служения Кали. Тхаги принимают его во время своих религиозных ритуалов. «Вы очень осведомлены», — промурлыкал Аристотель Федорович, подходя к Борису. «Да, что-то вроде того. Всем по кусочку. Вам, мне и Румалиму мусаевне Но сперва вы должны произнести специальную формулу, чтобы подарить себя богине. Беззаветно и от всего сердца. Три раза подряд. Это крайне важный момент. «Формула на санскрите?» — озабоченно спросил Борис. «Или на хинди?» Аристотель Федорович улыбнулся. «На русском. И очень простая. Дарю себя кали». Борис закрыл глаза и на его лице изобразилось молитвенное сосредоточение. «Дарю себя кали! Дарю себя кали! Дарю себя кали!» «Вот и славно», — сказал Аристотель Федорович, поднимая с блюдца кусочек сахара. «Ням!» Борис открыл рот, и желтый осколок упал ему на язык. «Хорошо!» прошептал Аристотель Фёдорович Поставив блюдце рядом со шкатулкой, он молитвенно сложил руки у груди, воздел глаза к потолку и вдруг ухнул филином. Тотчас же, затаившиеся за спиной Бориса Румаль Мусаевна выхватила из-под жакета жёлтый промасленный платок и ловко, как сачок, накинула петлю Борису на шею. Аристотель Федорович даже не посмотрел на корчащегося на стуле неофита. Он повернулся к изваянию и все так же, держа сложенные руки у груди, тихо забормотал какое-то неразборчивое заклинание, в котором иногда повторялись созвучия, похожие то ли на «калинка-малинка», то ли на «калитка-маленька». Он читал его довольно долго, пока не стих шум борьбы за спиной. Потом он поклонился богине и повернулся к Румали Мусаевне, уже снимавшей с шеи пучеглазого неподвижного Бориса свой платок. Понравился он ей, — заключил он внимательно, оглядев мертвеца. — Вишь, язык вывалил. Так всегда бывает, когда матушка рада. Румаль Мусаевна кивнула в ответ. — — И все равно надо что-то менять, — сказал Аристотель Федорович. — С Нового года всего второй. Слишком уж тихаримся. — А что ты поменять хочешь? — Ну, хотя бы название вместо «фэнсикар» сделать «фансигар». Он правильно говорил. — Может, сразу оперов в гости позовешь? — хмыкнула Румаль Мусаевна. — «Не дури». «Ну, тогда...» «В английском есть слово «гар».» Румаль Мусаевна задумалась, потом отрицательно помотала головой.